Страшный суд Тимоти Кавендиша. Мистер Кавендиш, вы не спите? Лакричная змейка на кремовом поле извиваясь, вплывает фокус. Номер пять, 5, 5 ноября. Почему так болит мой верный Болт? Шутка, да? О, Боже, в него всажена какая-то трубка. Я пытаюсь освободиться, но мои мышцы не обращают на меня внимания. Бутыль, что вверху, питает трубку. Трубка питает иглу, саженную мне в руку. Игла питает меня. Жесткое женское лицо в обрамлении длинных волос с загнутыми внутрь кончиками. Вот-вот. Повезло же вам, что вы были здесь, когда у вас случился удар, мистер Кавендиш. Очень повезло, правда? Если бы мы только позволили вам бродить по пустошам, вы бы сейчас уже умерли в какой-нибудь канаве. Кавендиш знакомое имя. Кавендиш. Кто такой этот Кавендиш? Где я? Я пытаюсь спросить у нее, но могу лишь повизгивать, словно кролик Питер, сброшенный со шпиля кафедрального собора в Солсбери. Темнота заключает меня в свои объятия. Слава Богу! Кролик Питер. Герой детских книг американской писательницы и художницы Беатрикс Поттер. 1866-й. 1943. Первая книга цикла «История кролика Питера» вышла в 1902 году. Номер 6. 6 ноября. Здесь я уже просыпался. Картинка, изображающая коттедж с скрытой соломой крышей. Текст на Корнуэльском или Друидском. Трубка из болта исчезла. Чем-то воняет. Интересно, чем? Икры мои подняты, и афедрон мой проворно подтирают какой-то мокрой, холодной тряпкой. Экскременты, фекалий, избытки, комки, пятна. бе Я что, сел на тубу с этой дрянью? О, нет! Как я до этого докатился? Я пытаюсь избавиться от мокрой тряпки, но мое тельце только подрагивает — Истощённый автомат смотрит мне в глаза. Это она. Брошенная любовница. Она страдает от недостатка витаминов. Ей надо есть больше фруктов и овощей. У неё воняет изо рта. Но она, по крайней мере, способна управлять своей моторикой. По крайней мере, она может ходить в уборную. Сон. Сон. Сон. Приди, освободи меня. Память. Говори. Память говорит 1966 книга воспоминаний Владимира Набокова, переработанный англоязычный вариант Других берегов 1954. Нет ни единого слова. Моя шея шевелится. Аллилуйя. Тимоти Лэнгленд Кавендиш может отдавать приказы своей шее, и к нему вернулось его имя. 7 ноября я вспоминаю вчера и вижу завтра время это не стрела не бумеранг но гармошка чувствую пролежни сколько дней я здесь пролежал мимо сколько лет тиму кавендишу 50 70 100 как ты можешь не помнить своего возраста мистер Кавендиш? чье-то лицо поднимается к мутной поверхности урсула Женщина всматривается. «Урсула была вашей супругой, мистер Кавендиш?» «Не доверяй ей». «Нет, это я, миссис Джадд. У вас был удар, мистер Кавендиш. Вы понимаете, микроинсульт?» «Когда это случилось?» «Пытаюсь я спросить. Получается, Агдацучц...» Она мурлычет. Вот почему все как бы наизнанку. Но не тревожьтесь. Доктор Кверхен говорит, что мы делаем большие успехи. Никаких ужасных больниц нам не потребуется. Удар? Ударный? Ударить меня? У Марго Рокер был удар. Марго Рокер? Кто вы такие люди? Память, ты старая сука. Три зарисовки, помещенные выше, — предназначена для тех счастливых читателей, чья психика никогда не раздраблялась в дребезги лопающимися в их мозгу капиллярами. Восстановление Тимоти Кавендиша из этих осколков было подобно Толстовскому редактированию своих текстов даже для того, кому некогда удалось ужать девятитомную историю гигиены полости рта на острове Уайт до всего-то 700 страниц. Воспоминания отказывались вставать на место. Или же вставали, но не склеивались с остальными. Даже спустя несколько месяцев, откуда мне было знать, не осталась ли значительная часть меня безвозвратно утерянной. Удар мой был относительно легким, это правда, но последовавший за ним месяц был самым мучительным в моей жизни. Говорил я спазматически, руки были мертвы, невозможно было подтереть собственную задницу. Разум блуждал в тумане, Однако осознавал свою беспомощность и стыдился этого. Я не мог заставить себя задать доктору, сестре Нокс или миссис Джад простые вопросы. «Кто вы? Мы с вами знакомы? Куда я отсюда попаду?» Вместо этого я постоянно просил позвать миссис Лэттем. «Баста!» Кавендиша послали в нокдаун. Но отнюдь не в нокаут. Когда по страшному суду Тимоти Кавендиша будут ставить фильм то советую тебе, глубокоуважаемый уважаемый режиссер, которого я рисую себе энергичным шведом, свитере с высоким воротником по имени Ларс, передать этот ноябрь монтажом типа тренировка боксера перед ответственным боем. Мужественный кавендиш, безропотно принимающий инъекцию за инъекцией. Любопытный кавендиш, заново открывающий для себя язык. Одичалый кавендиш, вновь приручаемый доктором Кверхеном и сестрой Нокс. Усердный кавендиш, бредущий на ходунках. Постепенно я перешел на трость, которой пользуюсь и по сей день. Вероника сказала, что она придает мне вид Ллойда Джорджа. Кавендиш, подобно Карлу Сагану, летящий на одуванчиковом семени. В серии телепередач «Космос» 1980-й знаменитый американский астроном Карл Саган 1934-1996, изображался пилотирующим космический корабль в форме семени-одуванчика. пребывая под анестезией амнезии, Кавендиш, можно сказать, был достаточно доволен жизнью. Потом Ларс должен последовать зловещий аккорд. Только что начались шестичасовые новости 1 декабря Перед этим был показан календарь рождественского поста и всех церковных праздников на месяц. Я сам себя кормил банановым пюре со сгущенным молоком и при этом ничего не ронял себе на слюнявчик. Мимо прошла сестра Нокс, и все мои собратья сумасшедшие примолкли, словно певчие птички в тени ястреба. Нежданно-негаданно пояс соломудрия, сковывавший мою память, был расстегнут и снят. Пожалуй, я предпочел бы, чтобы этого не случилось». Мои друзья по дому Авроры были слабоумными мужланами, которые с ошеломляющей бессмысленностью жульничали при игре в эрудит и относились ко мне хорошо только потому, что в стране умирающих самый ослабленный является их общей линией мажино, ограждающей от непобедимого фюрера. Считавшаяся неприступной линией французских укреплений на границе с Германией длиной 400 километров. Строилось в 1929-1934 годах. Совершенствовалось до 1940 года. Названо по имени военного министра генерала Андрея Можино 1877-1932. В 1940 году немецкие войска через Бельгию вышли в тыл линии Можино, и французские гарнизоны были вынуждены капитулировать. «Мой мстительный брат» Продержал меня в заточении целый месяц, из чего с очевидностью следовало, что никакого розыска в масштабе всей страны не велось. Побег мне придется осуществлять собственными силами. Но как оторваться от этого мутанта-землекопа Уизерса, если на то, чтобы пробежать 50 ярдов, требуется четверть часа? Как перехитрить Нокс из Черной лагуны, если я не могу вспомнить даже своего почтового индекса? «Аллюзия на фантастический фильм Джека Арнольда. Чудовище из Черной лагуны. 1954». О, ужас, ужас! Банановое пюре застряло у меня в горле. Мои чувства снова взошли на престол, и я наблюдал за всеми декабрьскими ритуалами человека, природы и животных. В первую неделю декабря пруд покрылся льдом, по которому с отвращением стали кататься утки. Дом Авроры по утрам замерзал, а к вечеру изнемогал от жары. Бесполая работница обслуги, которую, что неудивительно, звали Дейдра, развешивала на электропроводке фольговую мишуру, но током ее так и не убила. Появилось пластиковое дерево в обернутом крепом ведерке. Гвендолин Бендингс, Организовалось ревнование по перетягиванию бумажной цепочки, в которых соходы приняли участие все неумершие. Причем обе команды не осознавали иронии этого образа. Неумершие шумно провозглашали себя первооткрывателями рождественского календаря. Это было привилегией, дарованной им бендингс. Так королева раздает милостыню на страстной неделе. «Слушайте все!» Миссис Биркин нашла нахального снеговика. Разве это не поразительно? Нишей выживания для нее и у Орлока Уильямса было служение сестре Нокс в качестве овчарок. Мне вспомнились утонувшие и спасенные. Примо Леви. Примо Леви. 1919-1987. Итальянский писатель, поэт и публицист, химик по образованию. В 1944 году был заключен в Аушвиц. В 1947 году выпустил основанную на своем лагерном опыте книгу «Человек ли это?». Этой же теме посвящена его последняя книга «Утонувшие и спасенные». 1986-й. Доктор Кверхен был одним из тех высокомерных ослов, удостойных академических наград, каких можно встретить в образовательных, правовых или медицинских учреждениях. Он появлялся в доме Авроры дважды в неделю, а если, будучи 55 или около того лет в карьере своей, так и не нашел подтверждение пророчеству, что заключалось в его фамилии, виной тому были мы. Проклятые препятствия на пути всех эмиссаров здравоохранения, больные. Я отверг возможность привлечь его в союзники. Стоило мне только его увидеть. Не годились на эту роль ни приходящие подтиральщицы, ни мойщицы, ни стрепухи. Ведь, пренебрегая одной из своих обязанностей, всем им пришлось бы рисковать своим высоким общественным положением. Нет, в доме Авроры я застрял основательно. Часы без стрелок. «Свобода!» «Это бессмысленная побрякушка нашей цивилизации», — Но только те, кто ее лишен, имеют хотя бы малейшее представление о том, что такое на деле эта штуковина. За несколько дней до дня рождения нашего Спасителя к нам на микроавтобусе приехали детки из частной школы, чтобы петь рождественские гимны. Неумершие пели вместе с ними, путая слова и гремя костями, и этот гам вывел меня из себя. Он даже не был смешным». Я ковылял по дому Авроры в поисках своей утраченной энергии, и каждые полчаса мне требовалось отлить. Всем прекрасно известны органы Венеры, но, братья, органом Сатурна является мочевой пузырь. По пятам за мной следовали неясные сомнения. Почему Дэн Хольм платил моим тюремщикам свои последние драгоценные копейки? «Может, Жоржетта из-за слабоумия своего, утратившей бдительность, рассказала моему братцу о кратком съезде с шоссе супружеской верности, случившимся так много лет назад? Может, эта ловушка была местью рогоносца?» Мать часто говорила, что побег никогда не простирается дальше очередной книги. «В общем-то, мамочка, это не так». Твои любимые саги об оборванцах, богачах и разбитых сердцах плохо камуфлировали бедствия, словно теннисные мечи, посланные тебе жизнью, на чьей стороне всегда были подачи, правда? Но, мама... Да, в словах твоих все же был какой-то смысл. Книги не дают по-настоящему бежать от действительности, но они могут не дать разуму разодрать самого себя в кровавые клочья. Бог его знает, какой такой хреновиной я бы занял себя в доме Авроры, если бы не чтение. На следующий день после моего чудесного выздоровления я взялся за периоды полураспада и, о боги, начал подумывать, а не написала ли все-таки Хиллари В. Хаш, вполне пригодный для публикации триллер. Мне представилось первое расследование Луизы Рэй в стильной черно-бронзовой обложке, лежащей на кассах в супермаркетах Теско. Затем второе расследование — Третье. В обмен на тупые и льстивые речи королева Гвен дала мне остро заточенный карандаш двойной мягкости. Миссионеры становятся такими уступчивыми, если прикинешься готовым обратиться в их веру. И я занялся самым основательным редактированием этой вещицы. Королева Гвен, то есть королева Генерва. Дженерва. Из легенд о короле Артуре. Один-два момента подлежали удалению. Например, инсинуация насчет того, что Луиза рей была реинкарнацией этого паренька, Роберта Фробишера. Слишком уж это отдает Нью Эйджем, властью цветов и наркотой. У меня тоже есть родимое пятно под левой мышкой. Но ни одной из любовниц не приходило в голову сравнивать его с кометой. это прозвала его Колбаской Тимбо. Но, в общем... Я заключил, что у этого триллера юная журналисточка против корпоративной коррупции есть определенный потенциал. Призрак сэра Феликса Финча воет. Но ведь это же делалось сотню раз. Как будто хоть что-нибудь могло не делаться сотню тысяч раз между Аристофаном и Эндрю Ллойд Уэббером. Как будто искусство — это что, а не как. Аристофан родился около 445 года Умер около 385 до нашей эры. Древнегреческий поэт-комедиограф, отец комедий, автор пьес Лисистрата, Птицы и прочих. Эндрю Лойд Уэббер родился в 1948. -м. Английский композитор, автор 16 мюзиклов, в том числе Иисус Христос суперзвезда 1971, Эвита 1976, Кошки 1981. Призрак оперы «1986. Женщина в белом. 2004. В настоящее время» работает над мюзиклом по мотивам мастера и Маргариты Булгакова. Моя работа по редактированию периодов полураспада натолкнулась на естественное препятствие, когда Луизу Рэй столкнулись с моста, и чертова рукопись рассеялась в море разрозненными страницами. Я рвал на себе волосы и бил себя в грудь. Существовала ли вторая часть вообще? Может, она засунута в коробку из-под обуви в квартирке Хиллари В. на Манхеттене? Или все еще пребывает в ее творящей матке? В двадцатый раз рылся я в укромных уголках своего портфеля в поисках сопроводительного письма, но оно осталось в моем кабинете на Хеймаркете. Остальные литературные поживы были крайне скудными». Уорлок Уильямс сказал мне, что прежде в доме Авроры была маленькая библиотека, ныне законсервированная. Жилевидение для обычных людей намного реальнее. Вот что к этому привело. Чтобы обнаружить эту библиотеку, мне понадобилась шахтерская каска и чертова кирка. Она оказалась в тупике, блокированным стендом, сплошь увешанным, дощечками с именами участников Великой войны и озаглавленным, чтобы помнили. Пыль там лежала глубоким, рыхлым и ровным слоем. Одной из полок занимались старые номера журнала «Наша Англия». Имелась дюжина вестернов Зейна Грея, набранных крупным кеглем, и поваренная книга, озаглавленная «Пожалуйста, мне без мяса». Великая война. Так в 1920-1930 годах называли Первую мировую войну. Зейн Грей. 1872-1939 популярный автор вестернов, один из первых США писателей-миллионеров. Кроме того, наличествовали экземпляры «На западном фронте без перемен». На полях этой книги некий одаренный школьник когда-то давно изобразил комикс «Карикатурный человечек, мастурбирующий свой собственный нос» где-то он теперь. И небесных ягуаров, замысловатое уповествование о будних вертолетчиков, написанного самым передовым военно-приключенческим автором Америки, но, как мне случилось узнать, на самом деле принадлежащего Перу одного из негров его командного центра. Имен называть не буду, ибо опасаюсь судебных преследований, а все остальное, говоря откровенно, было полным дерьмом. «На западном фронте без перемен», 1929 роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, 1898 1970 Я смирился с такой своей участью и взял свою партию. Голодающему и картофельные очистки сойдут за изысканное блюдо. «Добро пожаловать на сцену, Эрни Блэксмит и Вероника Костелло. Ваше время пришло» у нас, сэр, не бывали и трения, но это не главное. Если бы не они, собратья, диссиденты, то сестра Нокс и до сего дня, по самые моей чертовы уши, накачивала бы меня всякой дрянью. В один из пасмурных дней, когда неумершие занялись после полудня репетиции большого сна, персонал проводил какое-то совещание, и единственные звуки, нарушавшие дремоту дома Авроры, порождались в состязании между толстой кишкой и выходным клапаном. Я заметил нечто необычное. Чья-то беззаботная рука оставила парадную дверь приоткрытой. Я выбрался наружу с целью рекогносцировки, взяв на вооружение басню о головокружении и потребности в свежем воздухе. Губы мои ожгло холодом, и меня бросило в дрожь. За время болезни я потерял весь свой подкожный жир. Из якобы фальстафа я стал походить фигурой на изможденного Иоанна Гентского. В оригинале «Игра слов». Гент и «Измождённый». Иоанн Гентский, Джон Гонт. Герцог Ланкастер, 1340-1399. Четвёртый сын короля Эдуарда III, основатель дома Ланкастеров. В пьесе Шекспира Ричард II выведен больным стариком. Джон Фальстафф, стал встяк «Жизнелюб» из пьес Шекспира «Генрих IV» и «Вензорские насмешницы». Это была моя первая вылазка наружу со дня удара, случившегося полтора месяца назад. В своем кругосветном плавании по прилегающей территории я обнаружил развалины старого здания, а затем пробрался через неухоженный кустарник к выстроенной по периметру кирпичной стене, чтобы посмотреть, нет ли в ней каких-нибудь брешей. Какой-нибудь сапер-минер из спецназа перелез бы через нее с помощью нейлоновой веревки, но никак не жертва инсульта с тростью в руке. Вдоль моего пути ветер развеивал и снова собирал в куче побуревшие листья. Я подошел к величественным металлическим воротам, открывавшимся и закрывавшимся какой-то электронно-пневматической штуковиной. Черт возьми, у них была даже камера наблюдения, плюс прямой местный телефон». Я представил себе, как сестра Нокс, хвастая детям, чуть был не написал родителям, возможных обитателей, что благодаря этим искусным приспособлениям для надзора они пребывают в полной безопасности и могут спать совершенно спокойно, подразумевая, конечно, совсем другое. «Вовремя платите нам денежки, и свою птичку вы не услышите». Вид этот не сулил ничего хорошего. Эд находился южнее, на расстоянии половины дня пути для крепкого молодого человека, шагающего по обочине дороги, вдоль которой выстроились одни лишь телеграфные столбы. Только заблудившийся, отдыхающий, мог когда-нибудь набрести на ворота этого заведения. Шагая обратно по подъездной аллее, я услышал взвизг шин и яростный сигнал клаксона. Отойдя в сторону и обернувшись, увидел красный, как Юпитер, внедорожник. За рулем сидел БК-образный субъект в серебристой куртке с капюшоном, что так нравится учредителям трансполярных благотворительных фондов. Рейндж-ровер, проскрежетав по гравию, остановился у крыльца, и водитель развязной походкой направился в контору, словно летчик-ас из небесных ягуаров. Возвращаясь к парадному входу, я проходил мимо котельной. Из-за ее двери высунулась голова Эрни Блэксмита. «Как насчет глоточка огненной воды, мистер Кавендиш?» Упрашивать меня не пришлось. В котельной пахло удобрениями, но она была согрета угольной топкой котла. На мешке угля восседал, издавая довольное детское гуканье, мистер Микс. Давнишний обитатель этого заведения, считавшийся его талисманом, Эрни Блэксмит относился к тем спокойным людям, которых с первого взгляда не замечаешь. Этот наблюдательный шотландец Поддерживал хорошее отношение с дамой по имени Вероника Костелло, которая, как гласила легенда, владела самым лучшим шляпным магазином в Эдинбурге за всю его историю. Эта пара вела себя словно постояльца убогой чеховской гостиницы. Они уважали мое желание выглядеть жалким хмырем, а я за это уважал их. Сейчас Эрни извлек из ящика для угля бутылку ирландского виски — Вы слишком беспечны, если рассчитываете выбраться отсюда без вертолета. Причин выдавать себя не было. Кто? Я? Мой блеф разбился на куски о скалу Эрни. Присаживайтесь, — сказал он мне, — суровый и всезнающий. — У вас здесь уютно, — сказал я, усевшись. Когда-то я был профессиональным истопником Здесь обслуживаю котлы бесплатно, так что администрация закрывает глаза на одну-две маленькие вольности, которые я себе разрешаю. Эрни щедро наполнил два пластмассовых стакана. Ну, долой заботы! Дождь над Серенгетти. Кактусы расцвели, гепарды так и скачут. Серенгетти, национальный парк в Танзании. «Где вы его добываете?» Торговец углем разумный человек. Серьезно, вам надо быть осторожным. Уизерс каждый день выходит к воротам на второй пост без четверти четыре. Вы же не хотите, чтобы он застал вас за планированием побега. Вы вроде как хорошо информированы. Я был и слесарем сразу после армии. В этом ремесле входишь в контакт с полукриминальным миром, участвуешь в играх служб безопасности, общаешься с егерями, браконьерами и всеми такими прочими. Не то чтобы я сам хоть раз совершил что-то противозаконное. Нет, я-то шел по прямой дороге, но узнал, что добрые три четверти бежавших из тюрем терпят неудач, потому что все серое вещество, — он постучал себя по виску, — расходуется на сам побег. Любители толкуют о стратегии, а профессионалы о службе тыла. Этот заковыристый электрозамок, что на воротах, его я, к примеру, разберу с завязанными глазами, если надо, Но как насчет велосипеда с той стороны? Денег, убежище, понимаете? Без службы, тыла, никуда. Повалитесь пузом кверху, и через пять минут окажетесь в багажнике фургона Уизерса. Мистер Микс скорчил в гримасе свое маленькое, как у гнома, личико и проскрипел два единственных членораздельных слова, которые сумел сохранить. «Я знаю! Я знаю!»